Слова двенадцатая. И не обманул. Блондин, увидев Круглова, смешался, вскочил и залепетал слова радости и восхищения. Тот же, не замечая их, надменно уселся рядом с Валерией и сходу выдал свое последнее творение. «Алла Пугачева!» Хорошо поставленным голосом произнес Круглов. «Микророман. Жанр, изобретенный лично мной, читается впервые». «Слушаем!» В один голос закричали блондин и Валерия. Елизавета, скрывая злость, подумала. Вот же бездарь самовлюбленный! Как с смазливую увидит, сразу хвост свой задрипанный распускать! «Слушайте!» – обрадовался Круглов и произнес. «Дикий талант мартовской кошки оказался живуч». Кошка оплыла, облезла и захрипела, но всей страной кормим ее, вспоминая, каким игривым она была котенком. Валерия и даже Елизавета, та скрипя сердце, разразились аплодисментами. Рукоплескал и блондин, который стоял, не решаясь присесть рядом с Бизоном Кругловым. «Зло и смело, но это бесспорно шедевр!» Рисуясь, констатировал блондин. «У вас есть еще?» Круглов снисходительно посмотрел на блондина и вальяжно молвил. «Конечно, есть!» «Прочитайте, прочитайте!» Подпрыгивая от нетерпения, попросила Валерия. «Охотно!» Одарив ее теплым взглядом, ответил Круглов. «Филипп Киркоров! Трудолюбивая жена, замордованная ролью любящего мужа!» Новые аплодисменты смешались с криками «Еще, еще!» Круглов был доволен. «Извольте», — сказал он, — «теперь пройдусь по политикам». Владимир Жириновский. Муж всех жен, отец всех детей. Все более мрачнеющее Елизавета призадумалась. Не слишком ли я раскритиковала его перлы в прошлый раз? Теперь, когда все его глупости одобрили, придется хвалить. Иначе авторитет мой пошатнется. Да и Круглов обидится. Какой все же он дурак, честное слово. Хоть и талантлив порой. А Валерия была восхищена. «Да он брюнет!» С удивлением обнаружила она, Восторженно глядя на круглого. «Высокий, сильный, уверенный в себе брюнет! Я всю жизнь искала такого! Еще!» Хлопая в ладоши, воскликнула она. «Еще! Еще!» «Для вас, леди, охотно!» Целуя ее руку, прошептал Круглов и выдал. «Борис Ельцин. Разрываясь между государством и народом, он неизбежно выбирал стакан». Блондин заревновал. «О, о действующем президенте можете или слабо?» Язвительно спросил он. «Запросто». Ответил Круглов, ободренный восхищением Валерии. Половень народа! Пройдут века, пройдут тысячелетия и миллионы лет, Исчезнет мир, но если он, восстав из праха, Вдруг явится, то из вселенной вдруг Выделится русский ген и завопит «Мой президент, я твой!» Теперь аплодировала одна Валерия. Елизавета скептически издала несколько вялых хлопков. Блондин же уныло констатировал. «Это получилось тоже неплохо». «Да уж», – удовлетворенно согласилась Елизавета. Блондину не понравились восторги Валерии. Елизавете рвение, с которым бросился выполнять ее поручение, зануда круглов. Страсти накалялись. Неизвестно, чем дело кончилось бы, но... Началась пресс-конференция. Блондин, вытаскивая на ходу из сумки диктофон, поспешил ближе к сцене. Елизавета подсела к Круглову и зашипела. «Блондин слинял. Ты свободен». «Ничего, дорогая», — ответил он. «Я посижу». «У тебя же много работы», — напомнила она. — Управлюсь. — Ты нам все обедню испортишь, — вскипела Елизавета. — Объект нас никогда не заметит, если рядом будешь ты. Сейчас же отчаливай. Круглов нехотя удалился, чрезвычайно довольный собой. Валерия огорченно вздохнула и, грустно глядя ему вслед, наивно спросила. — Лиза, а разве этот твой знакомый, этот Круглов, разве он не матерый волк? «По-моему, я ему очень понравилась!» Елизавета закатила глаза. «Лера, писатель вообще не мужчина!» Категорично заявила она. «А он женат?» поинтересовалась Валерия. «Боже, кто за него замуж пойдет?» «Лера, не глупи! Хуже писателя только певец или актер! Представь, Здоровенный неглупый мужик с утра до вечера сидит у компьютера и врет, врет, врет. И тем самым зарабатывает на кусок хлеба. Разве не стыдова? Зарабатывает, кстати, так себе. А он не понравился, уныло призналась Валерия. Выбрось Круглова из головы, посоветовала Елизавета. Круглов талант, а талант не имеет пола. С таким же удовольствием можешь замуж за меня выходить. Даже нет, я больше умею в смысле мужчины. Я гранит. А Круглов глина? Тебе в руки такой материал давать нельзя. Обязательно какую-нибудь фигню вылепишь. Типа неприметного, щуплого, голубоглазого, белокожего блондина, среднего роста, стеснительного и смешливого. «Белокожего?» – удивилась Валерия. «Круглов же смуглый». С тобой побледнеет, и глаза выцветут, и усохнет, согнется, Волосы поблекнут, если совсем не вылезут. Нет, дорогуша, Круглов не матерый волк, а бесформенная личность. Он не для тебя. Тебе нужен вот кто. Елизавета кивнула на сцену, где облюбованный ею объект уже вовсю разглагольствовал перед прессой. Валерия прислушалась и обмерла. «Лиза!» растерянно прошептала она о ком он говорит это твой матерый волк о своей жене как а само собой разумеющимся сообщила елизавета валерия вскочила и завопила во весь голос так он жена Семимильными шагами покидала пресс-конференцию Валерия. Ох, как она была зла! Елизавета за ней не поспевала, отчаянно пыталась подругу догнать и, задыхаясь, жалобно восклицала. «Лера! Лера! Постой! Погоди!» Валерия через ступеньку скакала по лестнице, негодуя и приговаривая. «Вот я дура! Ну и дура же я!» «Лера, ну постой, я сейчас упаду, у меня каблук сломался!» взмолилась Елизавета. Валерия остановилась и зло уставилась на подругу. «Как ты могла?» – закричала она. «Подсунула женатика! За кого ты меня принимаешь?» Она резко повернулась и вновь яростно зашагала к выходу. Елизавета, прижимая к груди туфлю, со сломанным каблуком поспешила за ней. «Лера! Мы же вместе волка-то выбирали!» Прихрамывая на одном каблуке, виновата оправдывалась она. «Волк же матерый, а матерые на дороге не валяются! Они вообще бесхозными не бывают! Все женатые!» «Так на лет он мне нужен, женатый?» Зло выкрикнула Валерия и неожиданно заключила. «Уж лучше выйду замуж за твоего друга-писателя!» «Час от часу не легче!» С ужасом подумала Елизавета. «Теперь эта дурочка на моего круглого запала!» Валерия тем временем продолжала развивать внезапно пришедшую мысль. «Я другу твоему явно понравилось!» Заявила она, бодро шагая по ступеням. «Он не какой-то там блондин, а высокий, сильный, уверенный в себе брюнет. Я о таком всю жизнь мечтала. К тому же писатель, модный и очень известный. Его экранизируют и говорят, уже за границей читают. Чем не матерый волк? Круглов не матерый волк, он шакал!» Воскликнула Елизавета и шепотом добавила. «Вонючий!» Валерия вновь остановилась. «Пусть шакал!» Зло прошипела она. «Пусть даже вонючий! Но зато Круглов холостяк! Елизавета растерялась. «Лер, ты чего?» – пятясь спросила она. «И в самом деле, что ли, запала на эгоиста Круглова?» «Нет, я просто на женатика очень боюсь запасть». «Глупая, да женатика мы разведем в два счета». «Как?» – безразлично поинтересовалась Валерия. «Как разведем?» «По моей методе». «Лерка, беспроигрышный вариант». Жаром бросилась уговаривать Елизавета. «Метода ни разу не давала сбоя. Только делай все, как рекомендую, и через год женатик в сумке у нас». «Я не кенгуру, чтобы женатика в сумке таскать. Нет, не нравится мне твоя затея. Некрасиво семью разрушать». Осудила подругу Валерия и заявила. «Я лучше выйду за Круглова». «Да Круглов никогда на тебе не женится!» Утратив терпение, вызверилась Елизавета. Валерия напротив успокоилась и смело заверила: "Ничего, сделаю так, что женится". "Как? По твоей методе", отрезала Валерия и решительно направилась к выходу. Елизавета остолбенела. "Вот тебе и куку-куку". -ку Глядя подруги вслед, прошептала она.